Вадим Коржиков обитал в типовой хрущевской пятиэтажке. На скамье перед входом сидели две толстые старухи с бдительными выражениями лиц. Они проводили капитана Журавлева такими пристальными взглядами, что ей захотелось предъявить им свое служебное удостоверение. Преодолев этот неосознанный порыв, Наталья поднялась на четвертый этаж и позвонила в дверь. В ответ на ее звонок В соседней квартире залаяла собака, судя по голосу, мелкая и истеричная, а из квартиры, напротив, донесся громкий старческий голос. «Обнаглели паразиты! Сажать паразитов нужно!» Только за той дверью, в которую она позвонила, ничего не произошло. Наталья прислушалась. Она готова была поклясться, что за дверью кто-то стоит, сдерживая дыхание. «Откройте, Коржиков!» — произнесла она негромко, но строгим официальным голосом. За дверью еще немного помолчали, потом полузадушенный мужской голос отозвался. «А вы кто?» «Милиция!» — проговорила Наталья еще тише. Тем не менее, из-за двери напротив раздался торжествующий крик. «Давно пора посадить паразита!» «Лучше откройте, Коржиков!» — повторила Наталья, — а то в нашем разговоре будет участвовать весь ваш дом. За дверью вздохнули, скрипнул замок, и дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы Наталья смогла в нее протиснуться. — Проходите уж, — прошелестил хозяин квартиры, неохотно посторонившись. Это был невысокий, узкоплечий и чрезвычайно худой молодой человек с выбрито наголо головой. Наталья подумала, что он чем-то похож на древнего египтянина. Правда, одет он был не в длинную льняную хламиду, а в поношенные черные джинсы и черную же футболку с надписью «Металлика». Но самым заметным во внешности этого человека был испуг. «Вы правда из милиции?» — прошелестил он сухим, как бумага, голосом, закрыв за Натальей дверь. «Правда», — отозвалась она, — холодно улыбаясь, и протянула молодому человеку свое удостоверение, прикрывая пальцем звание. Для начала она решила не пугать его еще больше. «Надо же!» — хмыкнул тот, разглядев фотографию, сравнив с оригиналом и заметно успокоившись. «Вы что туда прямо после школы пошли?» Наталья ответила неопределенным междометием и спросила в свою очередь, «Вы ведь Вадим Николаевич Коржиков?» «Ну да, допустим. А чего вам надо?» «Да вот, послали опрашивать свидетелей по одному делу», — затаратурила Наталья. «Я к вам пришла задать несколько вопросов. У меня практика, мне нужно написать отчет». «Каких еще вопросов?» — недовольно и снисходительно переспросил Вадим. Испуг его явно прошел, и вместо него на лице проступило раздражение. «Это вы рекомендовали Марину Леониде Васильевне?» К... какую Марину? Какому Леониду?» Вадим попятился. На его лице снова появился испуг. Наталья, тесня его от дверей, прошла в скромную спальню. Вся обстановка этой комнаты состояла из узкой кровати, застеленной клетчатым шерстяным одеялом, и полуоткрытого платинового шкафа. На шкафу стояла пыльная чучело совы. Не Леониду, поправила Наталья Вадима, сверкнув глазами и придав своему голости суровости. Не Леониду, а Леониде Васильевне. приятельнице вашей бабушки, которая дает уроки французского языка. Вы рекомендовали ей Марину примерно месяц назад. Ах это! В голосе Вадима снова прозвучало облегчение. Ну, допустим, рекомендовал. А что это преступление? Девушке нужно было позаниматься языком. «А где вы сами с ней познакомились?» — не уступала Наталья, наступая на Вадима. «Не помню», — промямлил он, и глаза его блудливо забегали. «Кажется, у друзей...» — врете, Коржиков, — рявкнула Наталья, изменившись на глазах. Она больше не была похожа на скромную девочку-практикантку, а превратилась в настоящего капитана милиции на счету которого не один десяток задержаний особо опасных преступников. «Врёте. У вас и друзей-то никаких нет». «Вы же... Я же...» — заблеял Вадим. «Вы только несколько вопросов, практика, сразу после школы». «Капитан Журавлёва. Отдел по расследованию убийств», — прорычала Наталья. «К... «Каких убийств?» — Вадим побледнел, как бумага, и с размаху уселся на свою узкую кровать. Кровать жалобно скрипнула, хотя весил Куржиков совсем немного. «Вопросы здесь задаю я», — проорала Наталья, угрожающе нависнув над Вадимом. «Отвечайте, кто вас с ней познакомил? Кто попросил рекомендовать ее Леониде Васильевне?» Последний вопрос она задала на удачу, под действием той самой интуиции. Но, как известно, Именно такие случайные выстрелы чаще всего достигают цели. Вадим побледнел еще больше, если это возможно, и чуть ли не прорыдал. Это Мишель. Это он меня попросил. А сам я никогда не видел. Только страшное слово «убийство» заставило Вадима Коржикова произнести это имя. Ни в какой другой ситуации он не назвал бы своего знакомого антиквара через которого он не один год сбывал кое-какие музейные ценности. Но по сравнению с убийством, даже кражи из музея показались мелкими шалостями. «Мишель», — повторила Наталья, сверля Коржикова пронзительным взглядом, как электродрелью. «Полное имя, отчество, фамилия этого Мишеля, адрес и телефон». «Михаил Аркадьевич Муфлонский», — прошелестел Вадим, — Телефон. Он назвал семь цифр, а потом добавил, видимо рассудив, что снявший голову по волосам не плачут. Его почти всегда можно застать в антикварном магазине «Модерн» на улице Некрасова. За капитаном милиции Журавлевой захлопнулась дверь, и Вадим заметался по квартире, как дикий зверь по клетке. Причем не как крупный солидный хищник вроде льва или тигра, а как мелкий и неопытный зверь, например, шакал. Или того хуже гиена. Коржиков бросался то к телефону, то к двери квартиры. Направляясь к телефону, он думал, как честный человек обязан предупредить Мишеля о грозящей ему опасности. Но еще не дойдя до аппарата, передумывал. Разве можно считать честным человеком музейного вора? Да и в конце концов, кто ему Мишель? Ни сват, ни брат? а спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. И вообще, этот Мишель втянул его в дело, которым интересуется, страшно сказать, отдел по расследованию убийств. Передумав звонить, он бросался к двери, собираясь сбежать из квартиры и залечь на дно. Но еще не дойдя до двери, останавливался, чтобы сбежать, нужны деньги. А чтобы залечь на дно нужны большие деньги. А Мишель еще не расплатился с ним за последнюю партию украденных музейных экспонатов. И не расплатится, если его арестуют. Так он и метался между дверью и телефоном, пока дверной звонок не задребезжал. Вадим бросился к двери. Он решил, что молодая капитанша вернулась, чтобы задать ему еще какие-то вопросы. Однако, когда он дрожащими руками открыл дверь, на пороге его квартиры стояла не Наталья Журавлева из отдела по расследованию убийств. На пороге стоял высокий, немного сутулый человек с абсолютно неподвижными глазами. Зрачки его были так расширены, что эти неподвижные глаза казались совершенно черными. Черными и холодными, как два револьверных дула. Кожа на лице незваного гостя была тусклая, серая, неживая, как будто это было не человеческое лицо, а маска, и свисала свободными, неопрятными складками. Одни только уши плотно прилегали к голове, и казалось, что уши-то и держат кожу, чтобы она не отвалилась. Короче, это был тот самый человек, который сидел на заднем сиденье машины, припаркованной накануне возле служебного входа Эрмитажа. От страшного гостя исходил такой холод, что Вадима Коржикова затрясло. «Что... что вам нужно?» — пролепетал Вадим, отступая в глубины квартиры. Хотя в душе он уже знал, зачем пришел этот гость. Не отвечая на вопросы и вообще не издавая ни звука, человек с неподвижными глазами шагнул к Вадиму. Вадим тонко вскрикнул и еще немного попятился, пока не уперся спиной в стену коридора, оклеенную дешевыми белорусскими обоями в мелкий цветочек. Сейчас Вадим предпочел бы оказаться в руках милиции. Он даже сознался бы во всех кражах. Может быть, он взял бы на себя даже несколько лишних эпизодов. Но капитан Журавлева была недосягаема, а страшный гость надвигался медленно и неумолимо как айсберг на корпус Титаника. Он пересек прихожую, выбросил вперед руку и схватил Вадима за горло. Рука его была сухой, твердой и холодной. Она была такой холодной, что Вадима Коржикова словно пронзили сотни ледяных стрел. В глазах его потемнело, Вадиму как накануне показалось, что он лежит в глубокой могиле, заваленной толстым слоем сырой тяжелой глины и он мертвым рухнул на давно неметенный пол прихожей. Наталья Журавлева прошла мимо наблюдательных старух, безотлучно занимавших свой пост перед подъездом. Старухи проводили ее таким пристальным и многозначительным взглядом, что Наталья споткнулась. Она почувствовала, как развязался шнурок на кроссовке. Она наступила на него, и шнурок порвался. «Чтоб вас...» Едва слышно пробормотала она и добрела до свободной скамейки посреди сквера. Пристроившись на этой скамейке, она сняла кроссовку и попыталась как-то вернуть ей рабочее состояние. В конце концов, удалось связать остатки шнурка, так что можно было ходить. Облегченно вздохнув, Наталья подняла глаза. С того места, где она сидела, был хорошо виден подъезд Коржикова. Как раз в это мгновение дверь подъезда открылась, и на улицу вышел высокий, немного сутулый мужчина с очень странным лицом. Лицо это было серое и какое-то неживое, как будто и не лицо это вовсе, а маска. Причем не такая маска, какие носят на маскарадах, а такая, какие надевают грабители, отправляясь на дело. Но самым странным и пугающим в этом лице были глаза совершенно неподвижные, немигающие, с неестественно расширенными зрачками. Наталья вдруг вспомнила, что столкнулась с этим человеком на лестнице, когда спускалась от Вадима. Но почему-то в тот раз она не обратила на его лицо внимания. То ли от того, что на лестнице было темно, то ли от того, что этот странный человек сам так захотел. Захотел остаться незамеченным. Рассеянно следя взглядом за удаляющейся сутулой фигурой, она позвонила в отдел и попросила дать ей справку на муфлонского Михаила Аркадьевича. Она хотела подготовиться к разговору. Странный человек шел не спеша. Причем не от того, что не было у него никакой заботы и хотелось просто подышать прохладным осенним воздухом. Видно было, что он прихрамывает при ходьбе, волочит ноги и вообще переставляет их с видимым трудом при том, что облик его дышал мрачной силой, и Наталья ощутила с холодком в животе, что не хотела бы столкнуться с этим типом ночью на узкой дорожке, да и днем тоже не следует. Странный тип завернул за угол, и туда же следом за ним завернула знакомая фигура. Наталья даже привстала на цыпочки, чтобы лучше видеть, а потом устремилась в ту же сторону» преследовавшем человека мужчине, она моментально узнала Пауля Штольца, только сегодня утром представлявшегося ей работником Интерпола. Он следил за странным типом, это Наталья поняла сразу. В следующую секунду она осторожно выглянула из-за угла. Незнакомец садился в черную машину, причем на заднее сиденье. Стекла в машине были тонированы, Так что разглядеть водителя Наталья не смогла. Номер заляпан грязью. Рыжий интерполовец сел в свою машину, и тут у Натальи зазвонил мобильник. Немец оглянулся, и Наталья вспугнутой кошкой метнулась обратно за угол. Миновав врата дома чисел, старший жрец Шаамер проследовал свою келью. Но ему не суждено было отдохнуть этим утром. Вскоре в дверь кельи постучали — и вошел служитель главного жреца Дома Чисел, высокочтимого Таамеса. Служитель низко поклонился и сообщил, что молодой жрец Атсефор не пришел в зал занятий на утренний урок и вообще отсутствует в храме. А поскольку досточтимый Шаамер наставник и руководитель молодых жрецов, ему следует незамедлительно найти замену Атсефору и сегодня же разобраться с причиной его отсутствия. Шаамер ответил с должным смирением, как подобает отвечать посланцу высокочтимого Таамеса, и немедленно отправился в зал занятий. В этот день он был не слишком строг к ученикам и пару раз не заметил ленность и невнимание, достойные примерного наказания, потому что сам был рассеян и невнимателен. Он ни разу не вспомнил о своей крепкой палке, которая в другие дни так помогала ему вбивать в учеников знания. Шамер чувствовал под одеждой деревянный футляр с бесценным папирусом и думал только о том, как выполнить свой долг, как сберечь тайну священного числа. Едва дождавшись завершения урока, даже не подкрепив силы, едой и питьем, он поспешно покинул дом чисел и отправился в квартал ремесленников, расположенный возле реки. Здесь, на левом берегу Нила, в городе мертвых, обитали только те, чьей работой было все, что связано с захоронениями и культом мертвых. Здесь были жилища бальзамировщиков, тарихефтов, чье ремесло передавалось от отца к сыну. Мастерские, где высекали из камня и вырезали из дерева саркофаги, изготавливали надгробья и мастерили из глины и дерева фигурки у шепти и всевозможные амулеты. Ткали полотно для обертывания мумий и готовили снадобья и бальзамы для пропитывания этого полотна. Только лачуги нечистых парахитов, вскрывающих трупы и извлекающих внутренности, располагались поодаль от людных поселений ближе к западным горам. Кроме многочисленных мастерских, здесь на узких улочках в шумных прибрежных кварталах Помещались бесчисленные лавки и лавчонки, где можно было купить всевозможные приношения для предков и давно умерших родственников, благовония и цветы, фрукты, сласти и прочие припасы. Здесь же продавали скот и птицу для жертвоприношений. Все животные были тщательно осмотрены жрецами, которые признали их чистыми, пригодными для жертвы и поставили на них священное клеймо. В этих же лавках бедняки, которым не по карману были жертвенные животные, покупали раскрашенные хлебцы в виде гусей и коз, коров и газелей, чтобы хоть такой скромной жертвой умилостивить души своих предков. Шамер, прикрыв лицо краем одежды и не поднимая глаз, углубился в запутанный лабиринт узких улочек. Ремесленники и посыльные, сталкиваясь с высоким хмурым жрецом, низко кланялись и уступали ему дорогу. Миновав лавку мясника, над которой с басовитым гудением роились крупные назойливые мухи, жрец остановился перед неказистой лачугой каменотеса. На улице перед входом стояли несколько тщательно вырубленных базальтовых статуй, дожидаясь своих заказчиков и одновременно демонстрируя случайным прохожим искусство мастера. Шаамер наклонился, чтобы не ушибиться о притолоку, и вошел в мастерскую. Сам каменнотес посреди мастерской припирался с молодым посыльным храма, который пришел сговориться о плате за надгробье. Двое подмастерьев в черне высекали из базальтовой глыбы статую богатого зерноторговца. Сам торговец, пузатый и краснолицый, стоял поодаль, внимательно наблюдая за работой. Как человек практичный и предусмотрительный, он хотел заранее озаботиться о достойном надгробии для себя. Увидев Шамира, владелец мастерской прервал спор с посыльным и приблизился, угодливо кланяясь. "Приветствую тебя, досточтимый Шамир. Доволен ли досточтимый той надгробной плитой, которую я вырубил по его приказу, или я чем-то ему не угодил?" "Доволен Шамер пренебрежительно махнул рукой. «Но сегодня я пришел по другому делу». Жрец понизил голос, настороженно огляделся по сторонам и проговорил. «Готова ли статуя того песца, которую я видел у тебя в мастерской прошлый раз?» «Готова, досточтимый». Каменотес сложил руки и снова почтительно поклонился. «Забрал ли ее заказчик?» Он должен прислать за ней слуг завтра или послезавтра. «Возьми это золото», — Шамер опустил в ладони ремесленника золотую печатку, «и сделай вот что». Он еще раз внимательно огляделся, отвел каменотеса в дальний угол мастерской и продолжил так, чтобы никто, кроме них двоих, не мог расслышать разговора. «Ты высечешь на табличке, которую держит в руках писец», Несколько иероглифов. Только смотри, никому не говори, что это я поручил тебе такую работу. Воля досточтимого Шамера закон для меня, — проговорил каменнотес и поклонился еще ниже.